Глава шестая. Никогда не общайтесь с такими людьми. Сегодня на Тане было розовое платьице. Волосики на ее лбу слиплись от пота. «Да, так», — сказал я, покачав головой. «Просто размышляю. Во что играете, ребята?» «Это секрет», — Таня ухмыльнулась. «В салочки играем», — вмешался один из ее братьев, на вид немного постарше. «Кто попадется, тот Галина Сучкина». Мне пришлось подавить смех. Таня называла старушку по соседству Сечкиной, но её брат-хулиган явно пошёл дальше. Вариант Сочкиной мне понравился. Теперь я буду тайно называть бабусю одним из этих вариантов. Так нехорошо говорить о взрослых, сказал я вслух. Почему? маленький хитрец ухмыльнулся. Шишки, сочки и веточки это всё из леза. Ещё не говорю о плохих словах о Галине Сочкиной. Вот маленький засранец. Ну, я добрей. Между прочим, она прямо сейчас у нас дома, угрюмо сказал старший мальчик. Сколет бабушки о тебе и твоих разноцветных подружках. Правда? ответил я и удивлённо поднял брови. Она часто так делает. Мне, в общем-то, было до лампочки, чем себе тишит в свободное время размалёванная бабуша, но мысль, что она изо всех сил жалуется на меня другим соседям, меня мягко говоря, раздражала. Ага, вмешался другой мальчик. на вид помладше. Соркина тебя очень не любит и называет офилом. Прекрати ругаться, Вадик, Таня строго отругала своего брата. Вадик был очень худым и носил футболку с Бэтменом. Он никогда не стоял на месте, постоянно двигался. Энергия переполняла его, и стоять на месте, вероятно, он физически не мог. "Но так и называется, Сашка", запротестовал Вадик, обиженно глядя на старшую сестрёнку. Сашка взрослый, ему уже 10. Если он хочет получить по шее из-за рогани, то это его право, возразила Таня, уперев свои маленькие ручки в бёдра, после чего снова повернулась ко мне. Бабушка тоже не любит Шуркину. Я не знаю, почему она позволила ей прийти. Может быть, хочет с ней обсудить переезд? Ваша семья думает о переезде? спросил я. Меня тут же озарила новая мысль. "На", «Да, ответил старший брат Саня. "Надеюсь, поближе к Москве. А в этом вашем Крюково сколько смертное?" Саш копнул камень и засунул руки в карманы. Самый старший мальчик был одет в шорты и простую футболку без принтов. Он, вероятно, чувствовал себя слишком взрослым, чтобы носить футболки с Бэтменом или разными мультяшными персонажами. Я его прекрасно понимал. Я тоже вырос в маленьком городке, и мне тоже было скучно. «А ты хочешь переехать?» — спросил я Таню. «Я буду скучать по Юле», — вздохнула девочка. Я не знал, кто такая Юля. Наверное, подружка из соседнего дома. Мы дружили еще с детского сада. «Ну что же, дай мне знать, если твои бабушка и дедушка решат переехать», — сказал я. «Развлекайтесь с детям, а я пойду дела делать. Был приятно познакомиться с вами, мальчики». Двое мальчишек, которые снова начали гоняться друг за другом, помахали мне. «На свидание, дядь Денис!» — крикнула Таня и пошла к своим братьям. Идя по участку к квартире, я думал о возможности переезда. На месте Минасовых мог поселиться новый сосед со своими тараканами, а у меня уже было достаточно шизанутых соседей, шпионящих за мной. Но если я куплю дом Минасовых, я смогу переселить дам в приличный просторный дом, и нашим будущим детям будет в нём хорошо и привольно. Участки можно будет объединить в один. Надо поизучать вопрос с ценами на недвижимость. Да, Мухин уже предупреждал меня, чтобы я не тратил так много денег в ближайшее время. Тем не менее, я уже потратил изрядную сумму на закупку оборудования, оружия и ремонт. Так что, если представится возможность, я попробую купить дом Минасовых. Хуже уже не будет. Плюс одно дело в список. Может быть, мне и квартиру Шмурдякова выкупить? Предложу ему денег побольше, вручу мешок с золотом и пусть увалит в далёкие далёкие края. Для таких людей, как он, всё имеет свою цену. Я представил себе глупую рожу Игоря, когда я вручу ему сундук, полный драгоценных камней и золота, и скажу «Валить». Благодаря подземелью я уже на следующий день притащу домой два сундука взамен отданного. Идея, конечно, была глупой, но забавной. Да, мы уже готовились к нашему новому походу в город. Пока девочки болтали и рассказывали о своих любимых играх и сериалах, я с улыбкой слушал их. Я хотел, чтобы каждый вечер у нас был такой. полном веселье, развлечений и вкусной еды. Я хотел сделать всё, что в моих силах, чтобы сделать мои и Амониту счастливыми, чтобы каждый день был у нас полной чашей. Нет, решено. Я куплю этот дом у Минасовых. А потом мы отправились в город и отлично провели время. На следующее утро после завтрака я вышел на задний двор и с хозяйским видом оглядел свои владения. Надо придумать, что мне делать с этим участком и с землёй Минасовых по соседству. Мне и хотелось сад. С таким количеством земли я смогу разбить хоть целый парк. Можно также завести нескольких собак. Служебные собаки типа овчарок вполне могли бы пригодиться мне и в подземелье. Это была интересная идея. Я вытащил свой телефон и позвонил в офис Мухина. Офис Вениамина Мухина. Ответил степенный голос Алисы на другом конце провода. Чем я могу вам помочь? Привет, Алиса. Тепло сказал: "Я в трубку". Это Денис Магило. Вениамин свободен? Думаю, для вас он всегда свободен", тепло ответила секретарша. "Подождите минутку". Я улыбнулся про себя, когда заиграла музыка. Алиса была очень милой женщиной и чем-то напоминала мне мою школьную учительницу из начальных классов. Через мгновение музыка прекратилась. Затем последовал короткий щелчок. "Здравствуйте, Денис." раздался в трубке спокойный, всегда профессиональный голос Мухина. Как ваши дела? Всё отлично, сказал я, глядя на подстриженный газон. Но у меня появилось парочка вопросов. Спрашивайте, ответил Мухин. Я думала о покупке недвижимости, сказал я, оглядываясь через плечо на дом Минасовых. Хм, произнёс Мухин, но в его голосе не было удивления. Недвижимость почти всегда является хорошей инвестицией, если вы хотите сохранить деньги. Вы планируете продать своё нынешнее жильё? Нет, я покачал головой, хотя топ-менеджер меня видеть не мог. Я хочу расширить свои владения, так сказать. Ходят слухи, что люди рядом со мной планируют продать свой дом. Я бы хотел его купить. Звучит достаточно интересно, сказал Вениамин. Но я бы посоветовал вам отложить такую крупную покупку до следующего года, особенно если вы не продаёте свою нынешнюю квартиру. Не стоит привлекать к себе внимание налоговой, особенно ближе к концу квартала. Вы знаете обо всём этом больше, чем я, признал я. Но не каждый день соседи продают такой хороший дом на участок. Может быть, есть какие-то рабочие варианты, если хозяева действительно решат продать дом? Возможно, задумчиво произнёс топ-менеджер. Цена известна? Нет, сказал я. Но сегодня утром я уже посмотрел цены на недвижимость в Крюково. Думаю, что дом стоит не меньше 15 миллионов. Понятно, сказал Мухин. Что ж, я соберу больше информации и начну готовить средства для возможного предложения. Если вы не придумаете, я рекомендую сделать предложение хозяевам до того, как дом появится на рынке. И да, обязательно загляните внутрь дома и всё осмотрите. «Хорошо», — я кивнул. «Так и сделаю». «Ещё что-нибудь», — произнёс Мухин. «Ага», — сказал я, вспомнив о ещё кое-какой проблеме. «Но я не уверен, что вы сможете с этим помочь. Не совсем по вашей специальности». «Я слушаю», — ответил топ-менеджер. «Ну...» Я сделал паузу, пытаясь лучше сформулировать свой вопрос. «Я сожительствую с девушкой и хочу жениться на ней, но проблема в том, что она не из России». Ей нужно получить наше гражданство. А откуда она? Это имеет значение? спросил я, начав вышагивать по участку от напряжения. Хм, думаю, что нет, сказал Мухин. Но я предполагаю, что раз вы меня спрашиваете, обычным способом получить гражданство ей весьма затруднительно. У неё есть документы? Свидетельство о рождении? Беженка она, ответил я. У неё вообще нет свидетельства о рождении. С собой в смысле нет. а забрать их возможности нет. В трубке воцарилось долгое молчание. Хм. Услышал я ворчание Мухина, когда он уже начал немного волноваться. Как ваш менеджер, я крайне не рекомендую вам участвовать ни в каких незаконных предприятиях. Я понимаю, вздохнул я. Например, перебил меня Мухин, если кто-то пообещает вам документы умершего человека, у которого, возможно, не было родни, судимости или долгов, Ни в коем случае не принимайте данное предложение. Хорошо, сказал я и прищурил глаза. Мне кажется, или менеджер сейчас мне на что-то намекает? И если кто-то скажет вам, что наш общий знакомый, продюсер-менеджер, например, Михаил Бабочкин, может получить такие документы, то я рекомендую с такими людьми больше никогда не разговаривать. О, ответил я, полностью всё осознав. «Что ж, я рад, что мы это прояснили. Спасибо, Вениамин!» «В любое время», — сказал Вениамин своим обычным нейтральным голосом, тоном человека, способного решить любой вопрос или дать дельный совет. «Ещё что-нибудь?» «Нет», — я снова покачал головой. «Вопросов больше нет». «Отлично, я дам вам знать, как только деньги будут готовы. Хорошего дня, Денис». «Хорошего дня», — ответил я, повесил трубку и пошёл обратно в дом. предстоял разговор с женой